Смерть Сигурда Услышав от Сигурда, что его жене стало лучше, Гуннар сейчас же пришел к ней. «Скажи мне, что с тобой было, Брунхильд?» – спросил он заботливо. «И правду ли говорит Гудторн, что тебя колдовали? «Лучше ты скажи мне, Гуннар, кто проехал ко мне сквозь пламя, ты или Сигурд?» Снова спросила его Брунхильд, насмешливо глядя ему прямо в глаза.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 Знаешь, что он изменил вашей дружбе». «Изменил?» — недоверчиво воскликнул Гуннер. «Сигурд не изменил?» «Нет, этого не может быть». «Однако это так», — подтвердила королева. «Теперь ты знаешь причину моего горя. И если Вольсунг останется в живых, я уеду от тебя к своему брату Атли. Мы расстанемся навсегда». «Но ты не должна так говорить, Бронхильд», — произнес молодой король. «Как можешь ты нанести мне такую обиду?»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 И этого я не в силах вынести. Узнав от Гуннера все, что ему рассказала Брунхильд, Хогни рассмеялся. «Она тебя обманывает», — сказал он. «Сигурд не мог изменить вашей дружбе. Брунхильд просто ненавидит его за что-то. Его и Гудрун. Но она грозит, что уедет к Атле, если Вальсунг останется в живых», — промолвил король. «Я верю, что она сдержит свое слово». «Ну и пусть уезжает», — воскликнул Хогни. с первого взгляда не взлюбивший жену брата. Без нее мы жили гораздо счастливее. — Нет, Хогни, — решительно произнес Гуннар, — я слишком люблю Брунхильд, чтобы с ней расстаться. — Но как же ты можешь убить Сигурда, когда вы с ним кровные братья, — возразил младший Гюкинг. — Гуттор не давал ему клятвы, а за золото он готов сделать все, — отвечал Гуннар. Хогни пошел к брату и положил ему руки на плечи. — Послушай, Гуннар, — промолвил он тихо. — Ты хочешь совершить бесчестный поступок, который принесет нам много несчастий. Втроем мы были непобедимы, а без Сигурда враги вскоре снова вторгнутся в нашу страну. Я знаю, ты любишь Брунхильд и боишься ее потерять, но еще страшнее потерять верного друга. Я повторяю, что не верю в бесчестность Вольсунга, Хотя, — добавил он еще тише, — может быть, тебя пленяет мысль о его сокровищах?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 «Ступай и приведи ко мне Гутторна», — не глядя на брата произнес Гуннер. Хогни вздохнул, но пошел выполнять его приказание и через несколько минут вернулся назад вместе со своим сводным братом. «Сигурд изменил мне», — сказал Гутторну король. «Согласен ли ты его убить? Награду я дам тебе третью часть его сокровищ». «Я давно знал о его измене», — засмеялся тот. «И, конечно, исполню твою просьбу». Мать перед смертью открыла мне, что Вольсунг еще до встречи с Гудрун знал Брунхильд и хотел на ней жениться, но я боялся тебя об этом сказать. Ведь ты все равно мне не поверил. Ты слишком любил своего коварного друга. Ты слышишь, Хогни? — обратился Гуннар к младшему кюкингу Хогни пожал плечами. — Даже если бы Брунхильд говорил правду, то и тогда убивать Сигурда было бы бесчестно, — отвечал он.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 то мы с Гудрун уезжаем в Данию. Сокровища афнир не тронуты, а с ними везде нам будет хорошо. Да и старый Хиальпрек обрадуется, если мы будем жить при его дворе. Приняв такое решение, он вернулся домой уже более спокойным и после обеда сразу же лег спать. Чтобы не мешать мужу, Гудрун ушла к себе. Слуги Сигурда были во дворе, и никто не видел, как Гудторн, а с мечом в руках, осторожно крался к комнате богатыря.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 «Перед кем бегут целые дружины, и твое золото будет принадлежать мне?» И, подойдя к постели, он, не колеблясь, вонзил меч в грудь последнего из воль сунгов. Глаза богатыря открылись, и Гутторн, не выдержав их взгляда, в ужасе бросился бежать. Но тут Сигурд, собрав последние силы, схватил грамм и бросил его вдогонку убийцы. Меч богов настиг предателя и в дверях разрубил его пополам.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 В это время в комнату вошли Гуннер и Хогни. Увидев в дверях труп сводного брата, король побледнел. «Я вижу, что Сигард уже успел сам отомстить за себя», — сказал он. «Да, он успел отомстить, но только одному. Нам отомстят другие», — вздохнул Хогни. «Ну, до этого еще далеко», — пожав плечами, ответил гуннар «Зато теперь его золото в наших руках, а Брунхильд останется со мной». «Нет, она...»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 не оставив после себя наследников, — промолвила она. — Но ты не бойся, твоя смерть будет отомщена, а я последую за тобой. Там, — она показала рукой на небо, — там, в Волгале, мы опять будем вместе. — Что ты говоришь? — в ужасе воскликнул гуннар бросаясь к ней. — Не смей подходить ко мне, — вскричал Брунхильд, силой отталкивая его от себя. — Ты убил того, кому клялся вечной верности, и убил безвинно. потому что я солгала, и Сигурд никогда не изменял вашей дружбе. — Так как же ты осмеливаешься винить нас в его смерти, подлая женщина? — не выдержал Хогни. — Разве не из-за тебя он убит? Разве не ты грозила моему брату бросить его и уехать к Атли? — Да, грозила. Но если бы он был верен своей дружбе и своей клятве, он бы меня не послушался, — возразил Валькирия. Но его прельстили сокровища Фафнира, и он пролил кровь, который намного чище и благороднее, чем его. Это не пройдет вам даром. Я вижу нож, который вонзается тебе в грудь, Хогни. Я вижу Гуннара, сидящего в змеиной яме. Я вижу, как гибнет рот гьюкингов. Мое проклятие и проклятие богов будет тяготеть над вами до вашего последнего часа. — Велей замолчать, брат! — промолвил Хогни, трясясь от злобы. — Или я сам заткну ее рот? — Нет, нет, не надо. Она сейчас успокоится, — остановил его Гуннар. — Ну так оставайся с ней вдвоем, — в сердцах сказал младший Гьюкинг и вышел, небрежно оттолкнув ногой труп Гудторны. — Не сердись, Брунхильд, — примирительно сказал Гуннар, подходя к жене. — Подумай лучше о том, как помочь Гудрун. Ты видишь, она без сознания. — Гудрун скоро успокоится, — презрительно усмехнулась Валькирия. — И даже помирится с тобой, Гуннар.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 и, опрокинув пытавшихся его задержать конюхов, бросился прямо в огонь. Тщетно разыскивал потом Гюкинг, Кузале, Грамм и остатки конских костей. Замечательный меч и такой же замечательный конь бесследно исчезли. — Вот видишь, брат, — мрачно сказал Хогни, глядя на разочарованное лицо короля. — Боги отказывают нам в своей помощи. Я боюсь, что проклятие Брунхильд суждено исполниться, И род Гюкингов последует за родом Вольсунгов.